Лорка помолчал и теперь уже неторопливо и очень четко рассказал о всех соображениях Соколова, о его консультации с ГКЗ, о том, что компьютер допустил возможность существования тайной организации, противоставляющей свои интересы интересам человечества в целом, о подростковой автономии, о том, какую странную, жесткую роль Могли сыграть эти подростки в период подготовки к океанской экспедиции. Рассказывая, Лорка с неприятным чувством отметил, что импульсивный дю как-то уж очень легко забыл о гибели товарища и слушал Федора со все более возраставшим интересом. Он даже поднялся из кресла и принялся ходить по кабинету. «Соколов почти убедил меня» что все дело в Викторе Хельге, и что ребята, решил восстановить справедливость, наделали непоправимых глупостей, но оказалось, что все это ерунда и бред собачий. Так уж и бред? Бред! Конечно, Виктор болен славой, но он чист и честен. Он не способен на подлость и фальшь, ручаюсь головой. А если Виктор ничего и не подозревает о кознях своих обожателей? Хм, маловероятно. Виктор общается со школьниками чуть ли не каждый день. Человек он умный и чуткий. Он просто обязан был догадаться о фокусах ребят, но я проверил и такую возможность. Поговорил с юнцами, не в лоб, конечно, а виняком. Там все чисто. Можешь быть уверен. Я ведь тоже в некотором роде ребячий фаворит. Мне они врать не станут. Так что концепция о тайной организации лопнула с треском. Игорь Дюк остановился прямо перед Лоркой и, глядя на него, спросил со скрытым вызовом, «А если с треском? Да не лопнула, а родилась?» Сразу подобравшись, Лорка остро взглянул на товарища. «У тебя есть какая-нибудь идея? У меня есть десятки и сотни идей!» Игорь снова слегка играл, и в его тоне звучала снисходительность. Но я тебе подарю лишь одну из них, самую красивую и вдохновляющую. А что, если мы имеем дело со скрытым сопротивлением некой неземной цивилизации? Лорка с острым интересом, ждавшей красивой и вдохновляющей идеи товарища, не мог скрыть своего разочарования. Чуткий Игорь, конечно же, сразу заметил это и рассердился. Ты что же, не допускаешь возможности контактов с инопланетянами? Почему же? У нас бывали встречи. Я имею в виду не дальний космос и не чужие планеты, консерватор. Я говорю о контактах прямо здесь, на Земле. Что-то вроде визита на чашку чаю или явление Христа народу? Думаю, что Всемирное бюро информации уведомило бы нас о таком эпохальном событии. Нет, мой милый, я имею в виду контакты односторонние, в виде скрытого сбора информации о землянах или активного, но тайного вмешательства в наши земные дела. В принципе, возможно и такое. Но уж очень все это легковесно, как в детском приключенческом фильме «Агенты инопланетной цивилизации на Земле». Под каким соусом и в каком облике, Игорек? Любая подделка под человека, будь он чистый робот, биомех или что-нибудь иное, разоблачить себе за несколько часов контакта? «Это второй вопрос», — нетерпеливо перебил Дюк. «Допустим, и так тайные агенты на Земле. А мы об этом не подозреваем. И чем же они занимаются? Я бы поверил в их существование, если бы они скопировали записи центрального информатория, взяли на абордаж и угнали бы наш лучший галактический корабль». Или поставили несколько хитрых экспериментов, чтобы определить характер и цели нашей цивилизации. А инопланетяне, видите ли, не нашли ничего лучшего, как потихоньку, но целеустремленно изводить одного кандидата в командире кикеанской экспедиции за другим. Зачем? Очень просто. Они хотят сорвать нашу экспедицию на Кику. Может быть не сорвать, а просто задержать? Кто знает? Вдруг у них на кике собственные интересы, а может быть они хотят, чтобы экспедицией командовал чем-то удобный для них человек, которому они успели подобрать некие ключики? Пожалуй, впервые за время разговора об инопланетянах на лице Лорки вместо скепсиса и иронии появилось выражение серьезного раздумья. Дюк немедленно заметил это. «Хочешь? Я объясню» почему тебе так шокирует идея об инопланетном вмешательстве в земные дела все дело в боге в боге в каком боге удивился лорка в самом обыкновенном в том самом бородатом старике который сидя на облаках за шесть дней сотворил целый мир а потом время от времени считал нужным совать нос в земные дела хотя его никто не просил об этом положим возразил лорка помимо воли увлекаясь этой интеллектуальной игрой, до сотворения мира и облаков не было, а, впрочем, в космическом разуме ей что-то от Бога. И ты туда же, несчастный антропоцентрист, с досадой сказал Дюк, вдумайся, Вселенная не имеет ни начала, ни конца, она существует вечно, миллиард веков, миллиард раз, Возведенный в миллиардную степень ничтожный миг по сравнению с ней. Ты ощущаешь это? Да, у вечности довольно острый аромат. Но увлеченный Дюк уже не обращал внимания на шутки. Теперь подумай, как мы бесцеремонно обращаемся с этим колоссом? В бесконечной веренице времени мы выбираем крохотную точку, те самые 20-30 миллиардов лет в течение которых существует галактика, звезды, планеты, и именно этому мгновению приписываем право на разум. Вот ведь какое нахальство и самонадеянность. А жалкой отрезок нашей звездно-галактической эпохи, ничем не лучше и не хуже любого другого, до сегодняшнего восхода Солнца таких отрезков пролетело бесчисленное множество. Почему мы им отказываем вправе на разум? «Мы не отказываем», — возразил Лорка. «Ах, не отказываем! Но, кроме того, мы должны отдавать себе отчет, что по мере своего развития сообщество разумных постепенно приобретает все большую власть над природой и, наконец, перестает зависеть от нее совершенно. Такое сообщество приобретает право на неограниченное существование. Разве человечество не живой пример этому? Допустим, ловлю тебе на слове. Сколько же таких могучих цивилизаций возникло в ходе вечного существования Вселенной, и разве они не должны рано или поздно найти друг друга и объединиться? Лорка и не думал возражать. Он просто спросил с оттенком грусти, почему же мы так одиноки среди звездных дорог? Может быть, мы просто не доросли до этого суперсообщества разумных? Не принимают же подростков в общество космонавтов или в члены Академии наук, а может быть... Наша галактика — своеобразный заповедник, за которым пристально наблюдают мириады мудрых глаз. Мы же создали на Земле такие заповедники для диких зверей и стараемся как можно меньше вмешиваться в их внутренние дела. Игорь Дюк тихонько засмеялся, поглядывая на задумчивое лицо товарища. Я убежден, Федор, разум вечен, как и сама материя. И, наверное, все, что мы видим вокруг себя, и близко, и далеко, так или иначе связано с ним. А если космическое сообщество разумных существует, оно просто обязано присматривать за человечеством, если не явно, то тайно, ведь мы мужаем, набираемся сил, все дальше и дальше проникаем в космос, и чем активнее мы становимся, тем жестче должен быть контроль за нами». Резвящийся львенок — это львенок, способный лишь на озорство, царапины на руке хозяина, разбитая ваза, разорванная подушка. Если же расшалиться молодой, но уже полной силы лев, можно ждать настоящей беды. А факты? Есть у тебя конкретные факты этих тайных или явных контактов с инопланетянами здесь, на Земле? Игорь снисходительно пояснил. Я философ, а не статистик. Я занимаюсь проблемами вселенского масштаба. Что мне маленькая старушка-земля?» «Маленькая старушка-земля», — с оттенком горечи повторил Лорка и суховато добавил. «Тим погиб именно здесь, на земле, Игорь». Секунду помолчав, Дюк грустно и удивленно согласился. «Да, гиперсветовик Тим Корсаков погиб на земле». «Слаб человек. Тима нет в живых. А я уже забыл об этом». «Ну что тут поделаешь?» Он несколько театрально склонил свою красивую интеллигентную голову и, постепенно оживляясь, заговорил снова. «Ты говоришь факты, а ведь нет ничего глупее факта. Глупо, как факт. Не помню, кто первым сказал это, кажется, Лаплас. Чтобы разглядеть в облачке факта его суть, нужно не только зрение, но и знание. Люди ежедневно видят восход солнца. Но прошли долгие тысячелетия, прежде чем они поняли, что это следствие вращения Земли, так и контакты с инопланетянами. Надо острее, глубже глядеть вокруг себя. Игорь вдруг оборвал свою мысль, присматриваясь к изменившемуся, похолодевшему лицу Лорки. Что с тобой, Федор? участливо спросил он. Ничего. Не сразу, но очень спокойно ответил Лорка, но это была неправда. Слушая Игоря, Лорка вдруг вспомнил свой глупый прыжок во враг, заполненный туманом, и сломанное дерево рогатину, направленное острием вверх.